Глава 12. Кирилл Эйлер уже привык к жизни в тишине. Так ему было даже удобнее. В глубине души он подозревал, что если бы согласился на одну из тех программ реабилитации, он давно уже услышал бы свой голос. И не безнадежно хриплый, нормальный, как раньше. Но ему это было не нужно, потому что, когда у тебя есть голос, ничто уже не мешает тебе оправдываться. А он оправданий для себя не находил. Он прекрасно понимал, что стараниями Яна и Александры он был наказан куда мягче, чем заслуживал. Близнецы его успокаивали, напоминали, что он никого не убил, и он приписывал себе лишнюю ответственность. Может, они и были правы? Но Кирилл не мог избавиться от щемящей мысли о том, что было бы, если бы он не позволил втянуть себя в преступление. Крови пролилось бы куда меньше. Так что он не винил отца и мать за то, что они отказывались с ним общаться. Он жил в молчании и в ожидании, когда судьба подбросит ему способ, если не исправить ошибки, то хотя бы искупить грехи. И вот такой способ появился. Кирилл полностью осознавал, насколько это опасно. Он принимал свою смерть как один из возможных вариантов и принимал вполне спокойно. Но если бы близнецы догадались об этом, они бы в жизни его не отпустили. Кириллу пришлось изображать наивного дурачка, который не до конца соображает, во что вляпался. Все это не означало, что он планировал лезть на рожон. Кирилл всего лишь готов был рисковать, получая ту информацию, которую обычно скрывают от новичков. Но пока никаких зловещих секретов на горизонте не было. Даже с гостями, приехавшими сегодня, в семинарах принимала участие далеко не толпа. Все они легко помещались в актовый зал при базе отдыха, и смотрели на сцену, с которой выступала Татьяна Глебова. Кириллу было очень любопытно, как все это будет. Направляясь сюда, он изучил немало материалов о противостоянии психологическому давлению. Он не был уверен, насколько действенными окажутся советы из интернета, но ничего лучше не нашлось. Он даже запасся иголкой, чтобы проколоть себе палец, если его будут гипнотизировать. Вот только Татьяна Глебова совсем не походила на мистическую владычицу чужих душ и госпожу желаний. На сцену вышла самая обычная тетка, крупная, дорогодетая, бодрая, почти до раздражения. У нее был приятный голос, грамотно поставленная речь, да и неплохая эрудиция, поэтому слушать ее оказалось вполне интересно. Но на этом все. Ее голосе не было никаких мистических ноток. Она не вводила людей в транс и не пыталась заглянуть в глаза каждому своему гостю. Сегодня она говорила с ними об экономике. Сначала просто обращала внимание на существующие проблемы. Потом начала давать задачки. Кирилл внимательно следил за тем, как на нее реагирует зал, и отметил кое-что любопытное. Некоторые гости явно приехали впервые, даже если прибыли не сегодня, а раньше. Но другие общались так, будто были знакомы уже не один год, И на новичков посматривались снисходительно. Заметил Кирилл и странную троицу, которая в свободное время держалась сама по себе, а на семинарах присматривала за Татьяной. Охрана, не иначе, а еще наверняка преступники. Кирилл достаточно часто посещал суды в компании отца, чтобы распознать уголовные рожи, как звал их его дед. Не, нормально, что Татьяна с личной охраной, но такой выбор, вот это уже реально странно. А потом очередная задачка досталась ему, и Кирилл вынужден был отвлечься от наблюдения. В своей анкете он указал, что не может говорить, но Татьяну это не смутило. Она задавала ему наводящие вопросы, в ответ на которые можно было кивать или качать головой. Это казалось интереснее, чем он думал. Даже с наводящими вопросами Кирилл не чувствовал себя ребенком, которому подыгрывают. Татьяна давала им сложные задания, над которыми интересно было работать. Очень скоро он увлекся и уже сам рвался участвовать. Но это не означало, что Кирилл позабыл обо всем на свете. Он прекрасно знал, что здесь, возможно, сводят людей с ума, поэтому осторожно прислушивался к собственным ощущениям. Не ускользает ли контроль? Не путаются ли его мысли? Ничего подобного не происходило. Этот семинар вообще не имел никакого отношения к психологическому манипулированию. Это был бодрый, качественный, организованный интерактив. Следующей темой после короткой паузы стали карантин и коронавирус. Тут уж даже Кирилл позабыл, зачем он сюда приехал. Вся эта ситуация раздражала его давно, хотя он в нее не сразу вник, не до того был. Зато теперь у него появилась возможность выговориться, пусть и на бумаге, и послушать другие решения. Многие из них казались вполне разумными, это увлекало еще больше. И только на четвертом семинаре до него, наконец, дошло, что происходит. Татьяна не использовала ничего похожего на гипноз, только простейшую психологию толпы. Но этого ей хватало. Через постоянное общение она заставила учеников позабыть о личных барьерах, сблизиться, почувствовать, что их окружают друзья и единомышленники. Дальше больше. Решая мировые проблемы, которые, если задуматься, их совершенно не касались, Они начинали чувствовать себя умнее других. Это было чертовски приятно чувствовать. Даже Кирилл, подготовившийся к воздействию, настороженный, поддался. У него давно уже не было такого отличного настроения. Остальные же и вовсе не находили поводов сдерживаться. Им нравилось самих себя назначать элитой, ничего особенного для этого не делая. Заметив это, Кирилл начал куда внимательнее прислушиваться к словам Татьяны. Беда нашего общества. В том, что традиции имеют большую власть, чем эффективность, рассуждала она, и речь ее струилась мягким ручьем. Казалось бы, все понимают, что важен только результат. Но как доходит до дела, на результат не так уж редко плюют, чтобы породить родному человечку или по какой-то другой причине. К каким последствиям это приведет? Давайте рассуждать. Что будет, если объективность — отодвинут в угоду чьим-то личным интересам. Вот вы как считаете? — Начнется кумовство, — обиженно заявил один из новичков, приехавших сегодня вместе с Кириллом. — Да у нас в культуре уже так. Смотрят не на талант, а кто кому сын, дочь, жена или муж. В бизнесе та же история, — вздохнул немолодой мужчина, сидевший через кресло от Кирилла. — Вот создашь новый продукт. Хочешь его продвинуть? А толку? В этой стране ничего ты честностью не добьешься. Может, в Америке какое можно достичь успеха, только через старательность? А у нас? Нет, никогда. И хоть ты в лепешку расшибись, и не докажешь этим дуболомам, что они упускают уникальную возможность. Понасажают баб по чиновничьему аппарату, а те не смыслят ни хрена. Вот теперь Кирилл видел, теперь он понимал. Каждый чем-то да недоволен. Кто системой... кто недостатком внимания к своей персоне. Татьяна умело вытягивала это недовольство из темных уголков души. Обычное ворчание она превращала в объективное зло. Но тут возникал логичный вопрос. И что? Люди такой вид, что недовольны они чаще, чем довольны. Бурчание на кухнях — это уже почти национальный вид спорта. Однако все равно существует огромная разница между тем, чтобы просто покритиковать весь мир за компанию и убить человека. Хотя, если задуматься, активнее всего в беседе участвовали новички и те, кто приехал на семинары раньше, но все равно впервые. Те, кого Кирилл отнес в группу условных постояльцев, все так же высокомерно помалкивали. Они это проходили. Они скучали, разве что не зевали. Но зачем они тогда приперлись? С этого момента Кирилл наблюдал только за ними. Миссия оказалась непростой, потому что они намеренно избегали новичков. Когда был закончен второй блок семинаров, и все спешили к ужину, он даже потерял их. У Кирилла еще и не было возможности откровенно искать, потому что на него то и дело подозрительно косились уголовники. Однако чуть позже ему повезло. Он увидел, как постоянные гости направились от ресторана к своему коттеджу и поспешил за ними. Вплотную не подошел, просто сделал вид, что ему нужно в ту же сторону. Кирилл уже усвоил, что для многих людей отсутствие голоса обязательно считается гарантией отсутствия слуха. Вот и его, похоже, сочли глухонемым, потому что при нем никто не замолкал, и до него теперь доносились отголоски любопытнейшего разговора. — Челюсть вырвали, я тебе говорю. Всю челюсть, как животному. — И верхнюю, и нижнюю, что ли? — Ну да. — Но брехня, невозможно это. — А вот оно точно в цель. Когда он согласился отправиться сюда, близнецы сообщили ему все подробности дела, так что теперь он прекрасно понимал, о ком идет речь. Кирилл чуть прибавил шаг, чтобы оказаться ближе к ним, услышать больше. Но это казалось ошибкой, потому что эти люди тоже не были глухими. Один из них обернулся, заметил Кирилла, нахмурился. Кирилл сделал вид, что они его не интересуют, опустил голову и надвинул пониже капюшон. Однако было уже поздно. — Тихо вы, там этот коллега тянется! — громко шепнул остальным обернувшийся. — Да он не слышит ни хрена. — Но все равно пусть сначала свалит, а потом поговорим. И они демонстративно начали шагать медленнее. Теперь уже любая попытка Кирилла следить за ними стала бы очевидной, и он ускорился, чтобы побыстрее миновать эту группу и оказаться в своем коттедже. Сдаваться он все равно не собирался. Добравшись до выделенной ему комнаты, Кирилл не стал, включать свет, Он прильнул к окну, из которого открывался великолепный вид на территорию базы отдыха. Так он и обнаружил, что все посвященные живут в одном коттедже. Их не разделяют, семинары им даром не упали. Следовательно, всех их пригласили сюда с какой-то иной целью. Вот только с какой? И связано ли это с тем, что им известна печальная судьба Мити Семченко? По-хорошему, ему уже следовало бы связаться с близнецами. Он знал, что они волнуются. Но Кирилл не хотел отвлекаться ни на секунду. У него не было гарантии, что что-то произойдет. Время проходило, и все вокруг было спокойно. Тело нещадно затекло, и он готов был сдаться, когда заметил, что на одной из дорожек появились те самые уголовники, которых он отметил раньше. На этот раз их было двое, не трое. Но и двоих бы хватило, чтобы расправиться со здешними плюшевыми матчами, которые возомнили о себе непонятно что, только с подач Татьяны. Чем больше Кирилл наблюдал за этими двумя, тем больше убеждался, что они — люди совсем другой породы, которые приехали на семинар не за сладкими речами. Интуиция его не подвела. Те двое зашли за коттедж, посвященные группы. Внутри они не задержались. Вышли минут через пять, но уже не одни, в компании одного из клиентов. Не того, что заметил Кирилла, зато того, который первым заговорил про вырванную челюсть. Он вроде как шел с ними добровольно. Но тут не нужно было большого ума, чтобы понять. Он просто не решался сбежать. Хотя ему очень хочется. Он был зажат. Он то и дело посматривал на своих спутников, спрашивал у них что-то, они не отвечали ему. У них была одна задача — доставить его куда-то. Пройти мимо такой возможности Кирилл не мог. Он тихо выскользнул из коттеджа и последовал за троицей, укрываясь в темноте раннего весеннего вечера. Никто не ожидал, что он здесь будет, Так что насторожены они не были. Правда, Кирилл не был уверен, что не попался на камеры наружного наблюдения. Но вряд ли кто-то следит за ним в режиме реального времени. Он полагал, что болтливого гостя приведут к Татьяне, и не ошибся. Она жила не в центральном здании, там она только работала. Нет, для себя она предпочла катать шо самого забора подальше от посторонних глаз. Туда и проводили гостя, а Кирилл чуть замешкался, выискивая себе место. Место нашлось под окнами, и было оно неплохим. Кирилл не только слышал, что происходило внутри, он даже мог осторожно заглянуть внутрь. Да, начало разговора он пропустил, но теперь о многом можно было догадаться. Они собрались в гостиной. Теперь уже все четверо. Татьяна расслабленно сидела в мягком кресле и казалась такой же милой и доброжелательной, как на семинарах. Гость переминался с ноги на нога перед ней, на Татьяну он смотрел виновато. На охрану с нескрываемым страхом. Охрана же, выполнив свою миссию, и вовсе потеряла к нему интерес. Они отошли к бару и что-то разливали по заполненным льдом стаканам. Однако Кирилл не сомневался, что безопасными это их не делает. Будет нужно, и они сориентируются мгновенно. Он уже видел, что оба вооружены. «Так ведь не поступают?» Мягко, почти по-матерински вещал Татьяна. Мы говорили о важности силы слова, о договоренностях. Если мы будем пренебрегать всем этим, чем мы тогда лучше «их»?» Она особо выделила слово «их», и хотя Кирилл понятия не имел, о ком идет речь, он обратил на это внимание. Получается, кто-то Татьяне уже противостоит, вот только кто? Гость ее рассуждениями впечатлен не был. Он еще больше сжался, словно надеясь закрыться в коконе собственного тела и ни с кем не общаться как минимум неделю. «Вы мне не говорили, что будет так», — плаксиво заявил он. «Вы уж извините, но это не игра». «Это никогда и не было игрой». «Мне жаль, что вы поняли меня именно так». «Не то, чтобы игра, но Митьку Семченко ведь разобрали на части. Мне никто об этом не говорил». Не сказали, что это был несчастный случай. Ничего себе несчастный случай, когда с человека кожу сдирают и вывешивают на окно. Похоже, план неведомого оперативника, который Кирилл счел варварским и тупым, сработал неожиданно хорошо. И смерти Семченко действительно сделали эффектное предупреждение. Настоящая его история была страшна сама по себе, а тут она еще и обросла слухами. И вот уже речь идет не о скальпе, брошенном на подоконнике, а о жутковатом кровавом окне, увешанном лоскутами человеческой кожи. Новость разлетелась и напугала тех, кого должна была напугать. «Там все было не совсем так», — возразила Татьяна. «Но вы не можете утверждать, что совсем не так». «Нет, к сожалению, не могу». «Ну и все», — отрезал гость. «Нет, в это я не полезу, какой бы ни была причина». «Хорошо, это ваше право». Но зачем вам понадобилось распространять эту чудовищную историю среди других? Потому что они тоже должны знать. Кто-то из них был знаком с Митькой, а кто-то готов был подписаться на это. Но так же нельзя. Разве мы не говорили о важности правды и честности? Где все это тогда? Разговор шел не совсем так, как ожидал Кирилл. Да, гость все еще опасался своей собеседницы, но это был скорее страх нашкодившего школьника перед строгой учительницей. Не похоже, что он всерьез боялся за свою жизнь. Он словно и не замечал, как все больше мрачнеет Татьяна. Как отходят от барной стойки двое охранников. Их общение не было похоже на типичную секту. А на что похоже, Кирилл не знал. — Значит, ваша позиция окончательная, и переубедить вас я не смогу, — уточнила Татьяна. — Именно так, — гордо заявил гость. — Что ж, очень жаль. Пора заканчивать с этим. Она подала знак рукой одному из охранников, а тот со скучающим видом достал из-за пояса пистолет, направил на гостя и нажал на спусковой крючок. Все произошло настолько быстро, что Кирилл не успел до конца понять, что происходит, а гость обернуться. Громыхнул выстрел. На белую штукатурку, покрывающую стены гостиной, брызнула кровь, перемешанная с какими-то густыми темными комками. а тело гостя безжизненным кулем повалилось на пол. Кирилл в ужасе прижался к сырой холодной земле, оглушенный, шокированный. Он предчувствовал, что готовится что-то плохое, но такой наглости он не ожидал. «Этот выстрел! Да он же всех тут перебудет! Вот-вот полицию вызовут! Все, Татьяне конец!» Однако, рискнув оглядеться по сторонам, он понял, что никто сюда не спешит. Да и сирен со стороны шоссе не слышно. Догадаться, в чем дело, было не так уж сложно. Среди развлечений, которые база отдыха предлагала независимо от семинаров, была и возможность пострелять в открытом тире. Из настоящего оружия, не из пневматики. Должно быть, за предыдущие дни охранники приучили здешних постояльцев к звуку выстрелов в любое время. Теперь это развязывало им руки. Кирилл рискнул снова заглянуть в окно. Он был потрясен случившимся, но не настолько, чтобы позабыть о своей миссии. Оказалось, что один из охранников теперь о чем то тихо беседует с весьма недовольной Татьяной, а другой притащил откуда-то внушительный моток целлофана. Они ко всему подготовились. Направляясь сюда, Кирилл не был уверен, что Татьяна Глебова действительно связана с этими нападениями, да и близнецы тоже. Но теперь он получил лучшие доказательства. Хотя так ли оно весомо? Сейчас, если он не вызовет полицию... Это будет его слово против слов Татьяны и ее охранников. Стоит им только зачистить место преступления, и все, кончилась история. Ему срочно нужно было что-то делать, и он вспомнил о камере. Следовало включить ее раньше, ее и микрофон, но он был слишком увлечен наблюдением. Неважно, это не критично. Если он запустит камеру прямо сейчас, он еще успеет записать. как охранник убирает тело, а Татьяна безразлично наблюдает за этим. Потом... Пусть потом на суде доказывает, что она не при делах и вообще случайно мимо проходила. Кирилл снял с куртки миниатюрную камеру и аккуратно закрепил ее на оконной раме так, что в жизни не заметишь, если не знаешь, где она. Зато ракурс должен быть отличный, прямиком на размазанные по стене мозги и труп в кровавой луже. Оставалось только подключить приборы. И тут произошло то, чего он никак не ожидал. Камера запищала. Не слишком громко, но достаточно, для того, чтобы и Татьяна, и охранники повернулись к окну, как ошпаренные. Это не должно было случиться. Когда Кирилл подключал эту штуку первый раз, не было никакого писка. Он бы такой не упустил. Должно быть, так прибор реагировал на плохой сигнал или низкий заряд батареи. Но и то... и другое было непередаваемо глупо. Как вообще снабжают звуковым сигналом камеру тайного наблюдения? Хотя техника непрофессиональная. Теперь уже поздно рассуждать, почему это случилось. Ему нужно было как-то справляться с последствиями. У Кирилла всегда была неплохая реакция, поэтому он успел пригнуться, едва прозвучал писк. Однако он подозревал, что даже так было поздно. Его вполне могли заметить. Оставаться под окном и дальше было нельзя. Он начал отползать в сторону, надеясь добраться до дорожки. Там он сможет сделать вид, что просто гулял здесь, а то и вовсе привлечь внимание других постояльцев. Время-то не слишком позднее. Спасение было возможно и осталось неоправданно далеко. Кириллу не дали выбраться из-за дальней стены дома, надежно закрывавшей его от остальной базы отдыха. Прямо перед его лицом появились ботинки третьего охранника, про которого Кирилл совсем забыл. Интересно, где он был все это время? — Говорил же я, что не нужно тебя сюда пускать, — прозвучало над головой Кирилла. — Вставай, давай! За каждую секунду промедления будешь получать ногой по лицу. Сомневаться в честности этого предупреждения не приходилось, и Кирилл поспешно поднялся. Они с охранником были почти одного роста, охранник даже чуть ниже. Однако о драке лучше было и не думать. Кириллу уже довелось однажды драться с профессионалом, Ему на всю жизнь хватило. Поэтому он просто замер, ожидая, что будет дальше. Оправдываться и врать он не мог. Для этого требовался голос. Но тут Кирилл потерял не так уж много. У него все равно не нашлось бы подходящих слов. Охранник не стал нападать. Он перехватил Кирилла за локоть и бесцеремонно потащил к дому. Они вошли не в гостиную, где все еще возились телом, а в столовую. Кровью, впрочем, пахло во всем доме. Густо и вязко. Кирилл не завидовал тем постояльцам, которые следующими вселятся в этот дом для мирного отдыха. Себе он тоже не завидовал. Татьяна успела перейти в столовую и теперь досадливо морщась оттирала со светлой ткани костюма мелкой капелькой крови. Кровь размазывалась и оттираться отказывалась. Заметив Кирилла, Татьяна широко улыбнулась. «Здравствуйте еще раз, Кирилл Павлович!» «Боже, как мне жаль, что вам довелось увидеть такое!» Она помнила его имя. Возможно, Татьяна просто отличалась хорошей памятью. Она все-таки была профессиональным психологом. А может, она сразу выделила Кирилла среди других гостей. Она стала бы не первым человеком, который решил использовать его из-за родней связи. «Конечно же, вы все неправильно поняли», — продолжила Татьяна. «Но я вас не виню. К тому, что происходит здесь, нужно готовиться, вникать в тему постепенно». а вас, по сути, швырнули в омут, вынуждая научиться плавать сразу. Я попытаюсь это исправить. Давайте присядем. Разговор будет долгим. Телефон пусть даст. Буркнул охранник. Может, он уже позвонил кому? Кирилл безропотно протянул ему мобильный. Видимо, они решили, что источником писка стал именно телефон. Про камеру они не догадались. Уже хорошо. Правда, большой вопрос, работает ли она. Однако изменить Кирилл все равно ничего не мог. Ему оставалось лишь надеяться на лучшее. Его не убили сразу же, как несчастного гостя, и это не могло не радовать. Должно быть, Татьяна не теряла надежды завербовать его. Но как? Кирилл знал о сектах немного, но и не так уж мало. Там людям ломали психику днями, неделями, месяцами. Никто не добился бы этого за один разговор. Однако выяснилось, что Татьяна все-таки не пользовалась сектантскими методами, она не делала акцент на веру. Но и всех подряд она к своим делам не привлекала. Она была грамотным психологом и выискивала среди своих гостей людей с определенным типом личности, которым потом грамотно пудрила мозги. Естественно, она не заявляла об этом напрямую. Ее рассказ действительно был долгим и многословным. Но и Кирилл не вчера родился. а за последние пару месяцев он и вовсе будто вторую жизнь прожил. Теперь он слушал Татьяну и находил правду между строк. То, что совсем недавно казалось ему и близнецам невероятным, теперь приобретало смысл и внутреннюю логику. У любого человека есть свои потребности, которые не так сложно выстроить в виде пирамиды. В основе всего — чувство сытости, защищенности, комфорта. Когда появляется это, Можно подумать о роскоши, излишествах, развлечениях. Когда отдых тоже становится нормой, приходит время делать акцент на связи с другими людьми. Поиск друзей, любовников, супругов, рождение детей. Все это идет не по накатанной у каждого по-своему. Кто-то сразу рождается в золотой колыбели и даже не подозревает, каково это, беспокоится о еде и крыше над головой. Кто-то начинает свой путь на самом дне и упорно продвигается наверх. Но рано или поздно многие люди оказываются, если не на вершине, то близко к ней. На вершине своих способностей, того, что им доступно и отмерено природой. Возникает логичный вопрос, ну а что делать-то со всей своей жизнью дальше? Жизнь, она длинная, она еще не кончилась, а скучно уже стало. Некоторые пытаются придать этой жизни высший смысл через культуру, искусство, духовность. Как правило, это те самые путешественники, которые побывали на дне и выбрались оттуда. Татьяна о них не упоминала, они были ей невыгодны. Но Кирилл и так знал, что они существуют. Что далеко ходить? Он был прекрасно знаком с Александрой. Однако есть и другие. Те, кто, добившись всех материальных благ, поддаются сытой скуке. Им отчаянно хочется ощущать себя героями, а к саморазвитию душа не лежит. Они уже посматривают на других свысока, но пока не могут объяснить даже себе, какое право на это имеют. Времени у них хватает, а героями их почему-то не назначают. И они злятся, мечутся, ждут, когда же им дадут подсказку. Вот такими людьми и пользовалась Татьяна. На своих семинарах она выискивала тех, кто уже считал себя избранным, просто не мог это оправдать. Она убеждала таких людей, что они особенные. Они умные, одаренные, невероятные, самим мирозданием слепленные из иной глины. Соль земли и цвет нации. Она искусственно создавала героев из ничтожеств и дарила смысл тем, кто не мог найти его сам. Понятно, что под эту программу подходили не все. Но ей не нужно было много. Свою самую преданную паству она избавляла от сомнений, играя на их личных слабостях. Примерно это она и пыталась проделать теперь с Кириллом. «Кирилл Павлович, простите мне мою бесцеремонность, но я всегда проверяю новичков, приезжающих ко мне. Я ознакомилась и с вашим делом». Кирилл не стал бы говорить ей, что это не слишком правильное поведение для вроде как обычного коуча, даже если бы все еще владел голосом. Он пока не придумал, как правильно себя вести, и помалкивать сейчас было умнее всего. Мне известно, что женщина, из-за которой вы пострадали, осталась без какого-либо наказания со стороны закона, — указала Татьяна. Вы знали, что она виновата. Все вокруг знали, что она виновата. Но закон работает не так. Закон и справедливость — не одно и то же. Вы это усвоили, как никто другой. И каково это? Смотреть, как человек, сломавший вашу жизнь, наслаждается свободой. Не было смысла указывать, что женщина, которой она говорила, вскоре погибла при невыясненных обстоятельствах. Вряд ли Татьяне удалось узнать, кто именно ее убил. Если она считает, что это сделал Кирилл, так даже лучше. У него будет больше шансов тереться ей в доверие. — Я сама проходила через подобное, — доверительно сообщила ему Татьяна. Мой родной отец был убит, но его смерть так удачно замаскировали, что не было даже следствий, понимаете? Человек умер. Его убийца остался свободен и счастлив, а никому и дела нет. Вот в таком мире мы живем. Но у каждого из нас есть выбор. Принять все как есть или бороться? Бороться с несправедливостью, слепотой, кумовством и ложью. Это непросто. Молчать оно ведь всегда легче. Только вот легкий он обычно недолг и бессмысленный. Сегодня вы молчите. потому что это не ваше дело, и вас лично не касается. Завтра страдает кто-то из ваших близких, и вы уже молчать не можете, но в одиночку вы не справитесь. А остальным и дела нет, потому что у них никто не пострадал». Замкнутый круг. «Кто-то должен был его разорвать». Пока она вещала, Кирилл украдкой поглядывал на ее охранников. Верят они ей, купились ли на этот сладкий бред. Да черта с два. Они вообще и толком не слушали, потому что знали эту ее песенку наизусть. Ее слова не могли подействовать на профессионалов, на опытных и самодостаточных людей. Татьяна и сама это знала, поэтому она наверняка тщательно проверяла любого, с кем собиралась заводить разговор на эту тему. Для Кирилла она просто сделала исключение, понадеявшись на недавнюю психологическую травму. Теперь ему нужно было определить, как правильно себя вести. Что делать, чтобы она поверила в его лояльность? Изобразить восторг? Но ну, это слишком глупо. Или сомнение, или для начала неприязнь? Но тут важно не перегнуть палку, потому что Кирилл уже мог убедиться, как быстро охранники Татьяны решают живые проблемы. «Ну так что, Кирилл Палыч, вы верите мне? Или хотя бы можете поверить?» Она улыбалась, однако улыбка это ровным счетом ничего не значила. Глаза Татьяны, устремленные на него, оставались холодными. Он злил ее тем, что пришел сюда, сбил ей все планы. Если у нее были планы на него, она пока цеплялась за надежду сохранить ценный ресурс, давала себе время на размышление. Кирилл медленно кивнул, и взгляд он при этом не отводил. Ему казалось, что он выдержит проверку. Ему уже удавалось обмануть многих, даже Яна с Александрой. Но с Татьяной этот трюк не сработал. «Знаете что, Кирилл Палыч? «Я вам не верю». Тяжело вздохнула она. Вид у Татьяны при этом был такой скорбный, будто она только что обнаружила пропажу любимой собачки. «Очень жаль, что наше общение вышло таким коротким. Но иногда случается и так». Татьяна поднялась со стула, показывая, что разговор окончен. Неважно, чего она ждала, на какую реакцию надеялась, должного энтузиазма она в глазах собеседника не увидела. Кирилл тоже попытался встать, но охранник, стоявший у него за спиной, жестко надавил ему на плечо, призывая не рыпаться. Кирилл даже не заметил, как он подошел так близко. — Не при мне, — раздраженно велела Татьяна. — И так уже костюм подпорчен. Но еще хоть какая-то надежда есть его спасти. Выкидывай костюм к чертовой матери. Меньше риска, — посоветовал охранник. — Сама разберусь. Ты займись своим делом. И вот тут Кириллу отчаянно захотелось что-нибудь сказать. Выбрать правильные слова. Заставить Татьяну хотя бы повременить с приговором. Убедить и ее, и охрану, что он еще может быть на их стороне. Ему почему-то казалось, что не говорит он по своей воле. Раны-то давно затянулись. Вот уже и шрамы начали бледнеть. Теперь он точно сможет заговорить, если захочет. А все эти программы реабилитации — просто условность и очередной способ вытягивания денег. Но вера это казалась как минимум наивной. Голос ему не подчинился. Голоса попросту не было. Кириллу показалось, что горло забито ватой, ему едва удается дышать, а говорить... Нет, никак не получится. Татьяна его жалкую попытку обратиться к ней даже не заметила. Она уже направилась к выходу, его время истекало, нужно было что-то делать, а сделать он ничего не мог. Кириллу только и оставалось, что зажмуриться, надеясь, что все произойдет быстро и не больно. И тут в дверь постучали.